Глава 10. Тётя протянула руку к мешочку, вручённому мне королём. Что это? У меня были подозрения, но они могли не соответствовать действительности, поэтому я сначала расширила горловину мешочка, заглянула внутрь, а уж потом ответила. Жемчужины с моего платья, того, в котором я была на эшафоте. Я их отпорола и продала ювелиру. Ты отдала в чужие руки жемчуг? «Которую долго носила и к которому недавно прикасалась?» «Эстефания, ты с ума сошла?» «Это просто жемчуг», — чуть удивлённо ответила я, «который я перевела в деньги, чтобы убежать от замужества. Кстати, вы заметили, что его величество не заговаривает больше о свадьбе?» «Это вовсе не значит, что он отказался от этой идеи», — сухо возразила тётя. «Не обольщайся, Эстефания». У него нет и быть не может никаких серьёзных планов в отношении тебя. А поразвлечься с ним уронить репутацию семьи. Я не собиралась с ним развлекаться. Я просто отметила, что он больше не заговаривает о моём замужестве. Тётя устало потёрла виски. Давай вернёмся к жемчугу. Я понимаю, что знаний у тебя сейчас не осталось. Поэтому скажу то, что должны знать даже маленькие дети. «Жемчуг живой. Он впитывает ауру носителя, в отличие от других драгоценных камней. Продавать его можно, но предварительно он должен не меньше месяца пролежать в закрытой шкатулке. Если в следующий раз решишь продавать драгоценности, продавай что угодно, кроме жемчуга». Диего в моих глазах резко упал. Этот наглый Дон не только не предупредил об опасности, но но еще и воспользовался моим положением, заполучив жемчуг со следами моей ауры, чтобы... Чтобы что? И для чего его можно использовать? О, у него много применений. Можно навести поисковое заклинание, проклятие, любовь или ненависть. По ряду заклинаний это будет не столь эффективно, как с кровью или волосами, но есть и такие, где эффективность будет куда выше. Запомни, Фанни, никогда никому не давай ничего своего. Вообще ничего. Хм, да. Нужно что-то делать с твоей неграмотностью. Я прекрасно читаю, возмутилась я. Хоть это радует, но я про знание магии я даже не знаю, как с этим разобраться. Почему Бласкиs уверен, что я не пойду в университет? потому что ты не пойдёшь. Исчерпывающее объяснение, фыркнула я. А можно по конкретней? Я не вижу причин, почему я не могу пойти учиться, если уж осталось совершенно без знаний. Тётя недовольно нахмурилась, потом снизошла до объяснений. Во-первых, девушки из сиятельных семейств никогда не учатся в общественных заведениях. Герцогиня Ирелейская и вдруг среди плебс Создадим прецедент, станем ближе к народу, бодро предложил я. Если это единственный шанс снять блок, то грех от него отказываться. Эстефания, это несерьёзно. У тебя нет блока на магии, у тебя блок на памяти, это разные вещи. Поступление в университет не вернёт тебе знания, но создаст проблемы. Какие? Разговор тётью злил, но я не собиралась останавливаться, мне необходимо было узнать об этом мире как можно больше. И чтобы не выглядеть дурой, и чтобы не влипнуть во что-то серьёзное. При поступлении в университет маг даёт клятву верности королевской династии. Неохотно ответила тёте. Она сильно ограничивает возможности. Возможности интриговать, предположила я. Разумеется, тётя рассмеялась красивым журчащим смехом. В возможности мага такой клятвы не ограничить. Но если я не собираюсь интриговать, то то это ничего не изменит. Есть договорённость о твоём браке, пока устное, но клятва на точно противоречит. Я припомнила карту, которая въелась в мозги так, что никаким блоком не вывидишь, и предложила Речь о Вренции, не так ли? Графиня Хага в ужасе расширила глаза и зло прошипела. Стефания, кто о таком говорит прямо? Здесь даже у стен есть уши. То есть вы делаете всё, чтобы я опять оказалась на эшафоте, заключила я. Драка за герцогство будет столь кровопролитной, что её проще предотвратить тихо меня умертвить. Или громко это уж как получится. Если бы я была королём и узнала, что у меня собираются оттяпать приличный кусок территории, то я была бы резко против. Так что желание Теодора видеть меня без головы становилось понятным. Так без головы оказывается только одна персона, которая головой, в общем-то, особо и не пользовалась. А так гибнет множество людей. А выбор очевидный. Да, когда речь не идёт о тебе, Но мне это эти интриги вовсе не нужны. Мы сиятельны, и у нас есть неотъемлемые права, сухо сказала тётя, о которых его величества Теодор склонен забывать. Кроме того, его величество виновен в смерти твоих родителей и брата. Ты хочешь ему всё простить? Я этого не помню. Я не помню никого из них. Тётя резко выдохнула и решила: Нам нужна сторонняя консультация знающего мага. Я займусь этим, к этому разговору вернёмся после. Она стремительно вылетела из гостиной, только юбки прошелестели. Я же выходила куда медленнее. Мне было о чём подумать. Роль, уготовленная тётей, ничуть не прильщала, вне зависимости от того, к кому в жёны она собиралась меня пристроить. На первый взгляд, университет как раз давал нужную независимость. Но это лишь на первый взгляд, поскольку в той же клятве могут быть подводные камни, о которых я даже не догадываюсь. Это не мой мир, и необдуманный поступок может стоить мне куда больше, чем кажется. Эспиранс встретила меня у двери в мою комнату. "Что-то вы грустно выглядите, ваша светлость", проницательно заметила она. "Неужели не сняли?" "Утверждают, что блок я поставила сама". Она ахнула, но это не помешало ей быстренько зайти за мной и прикрыть двери. Я села на банкетку и уставилась в зеркало на своё отражение. Оно больше не казалось чужим и не вызывало такого восхищения, как поначалу. Насколько я поняла, красоту давала сама принадлежность к сиятельным. Пусть в воспоминаниях зияли дыры, и я ни в чём не была уверена, но косвенно это подтверждалось красотой тех высокородных с кем я сталкивалась. Обычные же люди были обычными. Кто-то красивый, кто-то не очень, но сияющего великолепия, от которого перехватывало дух, ни у кого не было. Вот и Испаранса была приятной и надёжной, но сказать о ней красавица в зеркале мне были заметны любые изменения её мимики, и вскоре стало понятно, что она что-то хочет сказать но не решается прервать мои размышления. Я ее непременно выслушаю, но сначала выясню то, что мне нужно. Эсперанса. Бласки сказал, что я могла закодировать снятие блока на некую фразу и доверить ее близкому человеку. Вспомни, не говорила ли я тебе чего-то на первый взгляд не слишком важного, но просила непременно запомнить. Лицо горничной чуть дернулось, но ответила она ровно. «Что вы, ваша светлость, мы не были столь близки, чтобы вы мне доверяли секреты?» Я повернулась и с удивлением на нее посмотрела. «Разве? Эсперанса, мне казалось, что ты мое доверенное лицо». «И я вас не предам, ваша светлость», — уверенно ответила она. «Но ничего личного вы мне никогда не доверяли». «Но вдруг я сказала или сделала в тюрьме что-то странное». Что-то такое, что было совершенно на меня не похоже. Она задумалась, забавно наморщив лоб. Наверное, вспоминала сейчас о чём мы говорили во время её коротких визитов в тюрьму. "Разве что в последний день", с явным сомнением наконец сказала она. "Вы вели себя не так, как обычно, но я решила, что это из-за того, что вас вскоре" Она не закончила фразу и осенила меня знаком двоеточия который должен был спасти и сохранить тело и душу. Как-то он со вторым не особо справился. Наверное, знак нерабочий. В последние дни у меня уже были дыры в памяти. Значит, если я и говорила что-то важное, то это было раньше. Аспиранта огорчённо шмыгнула носом. Нет, Ваше Светлость, ничего такого не припомню. Да разве ж вы доверили бы мне сиятельные секреты только ровне? Я вздохнула. Самый простой путь привёл в тупик. Очень жаль, Спиранса. Но по-твоему, кому я могла передать секрет? Подругам? Ой, нет, они змеи те ещё, запротестовала она и тут же испуганно бросила: "Ой, простите, Ваша Светлость, просто я слышала разговор ваших подруг в тот день, когда вас казнить должны были. Не подруги они вам, а напротив. Это я допускала потому что оставшихся обрывков о дружеском общении хватало, чтобы понять свои интересы там каждой ближе, чем чужие. Скорее конкуренция, чем дружба. Получается, я никому не могла довериться? Почему же? Неожиданно ответил Эсперанце. А Дон де Монтео? Ее слова отклика в памяти не вызвали. Дон де Монтео? Кто это? Я его не помню. Не помните, как это, испуганно спросила она. Барон Эмиль де Монтейю, друг вашего брата, вы состояли с ним в переписке? Понимаешь, испиранца у меня на памяти блок. Здесь помню, здесь не помню. И барон попал как раз в не помню, пояснила я. У нас был с ним роман? Эспиранса неожиданно покраснела. Откуда мне знать, ваша светлость, Вы с ним тайно встречались, но для чего мне не докладывали? Ага, а не иначе, как разрабатывали проекты свержения Тадора Блистательного. Для чего еще может встречаться девушка с молодым мужчиной? Только для обсуждения коварных политических планов. Значит, мне с ним нужно срочно увидеться, решила я. Только как это устроить? У меня к вам от него письмо. Опять покраснела Эсперанса. Она вытащила голубой прямоугольник из запечатанной обычной, даже без намёка на магию, сургучной печатью. Сломала я её с нетерпением и сразу погрузилась в чтение. Погружаться особо было некуда. Отправитель половину листа писал, как он меня любит, вторую половину, как он рад, что я избежала казни. Были эти слова красивыми, но пустыми. Если бы благородный дом действительно любил девушку, он попытался бы её спасти а не отделывался бы сейчас формальными фразами. И только в самом конце нашлась скромная приписка, что он ждет меня сегодня на нашем обычном месте. И до назначенного времени оставалось... Я бросила взгляд на настольные часы. Минут двадцать. «Обычное место — это где?» — спросила я Эсперансу в уверенности, что она это знает. «Беседка в саду», — пояснила та сразу. «Вы этого тоже не помните». Дон де Монте ее специально сделал для себя проход в защите ограды. На всякий случай. Она подошла к окну и махнула рукой вдаль. «Идете почти до конца главной аллеи, а после куста с желтыми розами, перед которыми стоит статуя нимфа, поворачиваете направо». Похоже, Эсперанса была целиком на стороне этого загадочного Эмилио. Я встала и подошла к окну. Куста с желтыми розами из него видно не было, но аллея прекрасно просматривалась, не заблужусь. Только стоит ли встречаться непонятно с кем без свидетелей? «Эсперанса, пойдешь со мной», — решила я. «Неудобна ваша светлость?» — замялась она. «Неудобно девушке встречаться с мужчиной наедине, тете не понравится. А так и встреча по делу и проходит под присмотром». «По делу?» Явно разочарована протянула Эспиранса. Вот если вспомню этого Эмилио, может, будет и по любви, решила я её подбодрить. А пока только по делу. Эспиранса засуетилась, предлагая мне срочно заменить платье, на что я ответила, что если это платье выдержало встречу с королём, то на него точно можно положиться. И вообще времени на переодевания нет, его осталось ровно чтобы дойти. Мы же не хотим привлечь внимание Графини Хагу, спросила я испиранцу. Нет, ваша светлость. Тогда спокойно выходим и тихо гуляем по аллее до беседки. Так мы и сделали. Для вещей маскировки я ещё временами останавливалась и с наслаждением нюхала розы. Что ж, то они были прекрасны и видом и запахом. Есть что-то магическое в южных розах. Что-то такое, что невозможно облечь в слова. Но стоит просто постоять рядом с ними, наслаждаясь ароматом, как сразу начинает казаться, что жизнь прекрасна, а трудности мелкие и преодолимые. Правда, никак нельзя было назвать мелкой трудностью Эмилио, который меня уже ждал в беседке, у пруда прохаживаясь, как хищный зверь. С первого взгляда стало понятно, что он тоже относится к сиятельным Поразительно синие глаза наверняка свели с ума не один десяток девушек. Смуглая гладкая кожа, лёгкая небритость, серьга в ухе. Он же создан для того, чтобы красть чужие сердца, либо беря на абордаж понравившихся особ, либо просто проплывая мимо и случайно задевая бортом. Короче говоря, любое вызываемое им кораблекрушение шло в его пользу. Сейчас он был поглощен разработкой абордажных планов и не очень-то интересовался тем, что происходит вне беседки. Эсперанца тихо мечтательно вздохнула и отвлеклась от разглядывания барона, который в моем сердце не пробудил ровным счетом никаких эмоций, и сделала пару шагов к беседке, после чего меня наконец заметили. — Эстафания, любовь моя! — хрепловатым голосом завзятого лавелласа приветствовал меня Амелио. Я уже не чаял больше тебя увидеть. Твоё спасение было настоящим чудом. Согласна, скромно улыбнулась я. Но я дорого заплатила за это чудо. Что с тебя требовал Теодоро? обеспокоенно спросил он. Беспокойство было не наигранным, только направлено было не на мою персону, а на свою. Ох, кажется, у нашего героя-любовника и его симпатичное рыльце в пушку. Не уверена, что он. Дело в том, Дон де Мантейо, что я утратила часть памяти. Например, вас я совершенно не помню. Подобный вариант развития событий явно не обсуждался двумя голубками раньше, потому что мой собеседник растерялся. Не помнишь меня? Но это невозможно. О, вы, Дон, к сожалению, это так. Я улыбнулась, пытаясь показать, как расстроена этим фактом. Я не обсуждала с вами такой возможности. Есть некоторая вероятность, что я доверила вам кодовую фразу, которая вернёт мне память. Мне очень жаль, Стефане, но нет. Он почти искренне вздохнул. Мне жаль, ты совсем меня не помнишь. Совсем. «У нас есть замечательный шанс начать все сначала», — воодушевился он. «Прекрасная Дония. Взгляд ваших колдовских глаз поразил меня в самое сердце. И с тех пор я не могу ни есть, ни пить. Думаю только о вас. Предлагаю сбежать от жестокосердных родственников, выступающих против нашего союза». Конечно, он был красив. Но поскольку все равно уступал Теодора, а в моих планах не было романов с кем попало, я решила, что на этом свидание можно закончить. «Быть может, Дон, вы тогда вернете мои письма?» предложила я, собираясь извлечь из них хоть какую-то информацию. «Если уж начинать все сначала». И оказалась совершенно не готова и к тому, что случилось далее. Барон ухватил меня так, что я прочувствовала каждый его палец на своих предплечьях. Железные пальцы впивались так, что через пару часов на нежной коже расплывутся огромнейшие синяки. «Не думай, Эстефания, что тебе удастся так легко меня отбросить», прошипел он мне прямо в лицо. «Обязательство было дано, и я от него не откажусь, как бы ты сейчас не вертелась». От дамского угодника ничего не осталось. Глаза, глядевшие в мои, оставались столь же прекрасными. Но теперь это были холодные глаза финансиста, который сделал вложение и собирался вытрясти не только вложенное, но и проценты. Наверное, у этого дона была книжечка, куда он тщательно вписывал всё, что потратил на ухаживание, и рисовал графики возможной прибыли. Красивые графики с пиками, как у горы Эверест. Вы забываетесь, Дон. Холодно сказала я: "Я действительно вас не помню. Но если я минуту назад испытывала огорчение из-за этого, то сейчас я этому рада. Я не знаю, что у меня за обязательства перед вами, но мне на них наплевать". Он изумился настолько, что мне удалось вывернуться и даже дойти до эспиранса, которая стояла вытращив на нас глаза. "Детка, не наглей. Для тебя это плохо закончится". Да неслось мне вслед. Но я не обернулась всем своим видом, показывая презрение к наглому хаму. Герцогиня я или где? Надо соответствовать.